В небольшой ложбинке стоит мотоцикл. А чуть выше сидит на пеньке ещё один немец. Перед ним на подставке трёноги укреплена стереотруба. Около неё стоит небольшой складной столик. На столике лежит раскрытая тетрадь. Немец время от времени смотрит в окуляры стереотрубы и что-то записывает. Бухгалтерию ведёт. Ну да.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 Еровен не час немцы вздумают обернуться, тогда всё, амба. Добежать до сидящего могу уже и не успеть. У него автомат на коленях, только руку протянуть. Всё, успел. Лопатка в руке. Ещё бы метр проползти. Пустые уже закончились. Немц приник к стерё трубе. Йоган Че봐 тебе. Вижу ещё двоих, вон там, в воронке, прови ориентира номер 3. Сейчас посмотрю. Тянуть больше нельзя. Такого момента может уже и не представиться. Я и так уже выпался за время этого разговора из курстов. Назад могу и не успеть. Что под ногами? Камешков никаких скользких нет.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 Поворачиваться неудобно. Стол дерево мешает. Дёган, лежить хочешь? Так, мой немецкий язык меня не покинул. Немец вздёрнулся. Понял, значит. Э, хочу. Тогда медленно вешай винтовку на сучок и слезай с дерева, и без фокусов. А то я наверчу в тебе. Столько лишних дырок, что мать-природа побилеет от зависти. Говоря это, осторожно смещаюсь в сторонку, в ложбинку. По крайней мере, там я почти по полю с укрыт. И если у немцев есть кто-то третий, попасть с меня ему будет очень затруднительно. Снайпер вешает винтовку на сучок, я осторожно слезаю с дерева.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 Показалось мне, или в кустах за спиной что-то есть? Я-я в спину услышал какое-то движение, чуть смещаюсь вбок. Теперь у меня за спиной ещё и мотоцикл. Немец смотрит спокойно и даже с интересом. На что вы рассчитываете? спрашивает он меня. Фронт давно ушёл вперёд, Остатки ваших разбитых частей сейчас вылавливают повсюду. У вас нет еды, ибо нет припасов, медикаментов. У вас нет ни одного шанса. Правая рука немца медленно опускается назад. Это интересно за каким рожком? Знаем мы эти фокусы. Приходилось видеть, как люди таким макаром ножико носят.